Глава 7. Если мы не получим французский кредит, это плохо. Что можно сделать в этом случае, ли стал пить маленькими глотками чай, при этом пристально смотря на меня? Вам надо научиться торговать. Без этого вы нормальную страну построить не сможете, если вы этого, конечно, хотите. Наблюдая неопределенный кивок Сталина. Например, сейчас в Средиземноморье большая нехватка угля. Франция тоже испытывает дефицит из-за противодействия немцев в Альзасе и Лотарингии. Я бы стал договариваться через французского посла на поставку угля с Донбасса, вытаскиваю немецкую карту из своих бумаг и обвожу рай Донецкой и Мариупольской области. Вот тут бы я бы создал территориально отдельный угольно-металлургический район, как в США, в районе Великих озер или в Германии Рур. Да, у нас там была Донецко-Криворожская социалистическая республика. Рассматривая, что я очертил на карте, произнес Сталин. Туда же, на Луганский паровозный завод, мы отправили привезенную вами угольную машину. Там будут налаживать их выпуск. Но, наверное, республику надо восстановить и придать ей особый статус. И лучше бы он напрямую подчинялся вам, В нашу предложение. И что потом? С легкой усмешкой произнес Сталин. Экспорт угля только не так, как раньше, навалом. Нужно сделать одинаковые большие ящики, в которых будет экспортироваться уголь. Уголь строго определенного веса и качества, чтобы удобно было быстро загружать-разгружать и в вагоны и суда. Для этого закажите большие весы в той же Швеции. Еще надо будет наладить производство брикетированного и прессованного угля из мелкой и пылевидной фракции для малых потребителей в малой таре килограмм по 20. По моим сведениям ее, кстати, при добыче угля доходит до 25%, делаю заманчивое предложение. все это ты знаешь», — буркнул Сталин. «Хотя да, необычное предложение» уже серьезно и стал набивать трубку. В качестве связующего элемента можно использовать крахмалы, целлюлозу, патоку. Такой уголь купят не только на Западе, но и в той же Персии. И дальше, не обращая внимания на реплику, продолжаю. Загрузка-перегрузка очень сильно скажется на цене угля. Да и большого воровства при этом я не исключаю. А морского сообщения, хоть там и небольшое расстояние, у нас между Азовским и Каспийскими морями нет. Регион там тоже не самый спокойный. Показывая знание вопроса, произнес Сталин и стал раскуривать трубку. «Что вы знаете про Каримский канал?» – спрашиваю я. «Это же в Греции». Слышал, но мы сейчас на такие траты пойти не можем, отвечает Сталин, слегка покачивая головой. Да нет, я имею в виду не сегодняшнее время, а намного, намного раньше. Эта проблема всегда стояла перед Грецией. В VII веке до нашей эры тиран Каринфопериандер, причисляющийся к семи мудрецам древней Греции, задумал план построить канал на этой узкой полосе суши между Пелопоннесом и греческим материком. Если бы это повысило судоходство, то повысились бы также его доходы, получаемые от пошлин. Но прокопать тогда не смогли, и по его приказу построили волок, наподобие же Вот и я вам предлагаю. Беру карандаш и черчу четыре линии. Выровняете площадку и проложите специальные железные дороги. По бокам у вас будут ходить мощные паровозы, а в центре, на эллинговых платформах, будет находиться судно. Я думаю, грузоподъемностью 1005 суда вы обеспечить проводку сможете. А если со временем изобретете новые материалы, то и большие суда перетаскивать туда-сюда сможете. Высказываю свое предложение. Тогда не только уголь, но и другие товары можно в Персию продавать. Так что же, такую дорогу можно проложить между Балтийским и Белым морем, внимательно рассматривая мой рисунок», — спросил Сталин. «Так, похоже, знакомого мне Беломорско-Балтийского канала, который вынуждены были в срочном порядке строить большевики, не будет. Не будет и многочисленных жертв. Понятно, что и тут без этого не обойдется, но хоть не в таких количествах и не так зловеще. Коммунистов всегда за него сильно критиковали, хотя на Панамском и Суэцком канале людей погибло не меньше. Но там же в основном погибли не цивилизованные, а их за людей что в США, что в Европе, а особенно наши либерасты, до сих пор не считают. При строительстве Панамского канала в два этапа, где на первом этапе строили французы официально погиб было 20 тысяч рабочих, потом у американцев еще 25 тысяч, и после этого еще почти 6 тысяч рабочих от болезней и ран, полученных во время строительства. Не надо еще забывать, что было много неофициальных подсобных рабочих из местных племен и жителей. Общая протяженность Беломорско-Балтийского канала составляет 227 километров. На этой водной артерии находится 19 шлюзов, 13 из которых двухкамерные, 15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков. Масштаб строительства поражает воображение, особенно если учесть, что все это было построено в невероятно короткий срок – 20 месяцев и 10 дней. Для сравнения, 80-километровый Панамский канал строился 28 лет, а 160-километровый Суэцкий – 10. В строительстве Беломорско-Балтийского канала принимало участие более 250 тысяч человек, из которых погибло около 13 тысяч. В 1931 году 1438 заключенных, 2,24% от числа работавших. В 1932 году 2.010 человек, 2,3%. В 1933 году 8.870 заключенных, 10,56% из-за голода в стране и обрала перед завершением стройки. Но в такие рекорды у нас да еще полностью вручную и во много раз меньше, чем на других каналах, да еще во времена голода 1932-1933 года, где тоже цифры плавают от 2 до 8 миллионов человек, я не верю. Но не было такой численности населения в СССР после двух войн, эмиграции, интервенции и эпидемий. Лично я склоняюсь к цифре, как-то вычитанной мной, что на канале работало около 300 тысяч заключенных. Из них 200 тысяч заключенных красноармейцев и 100 тысяч политических. Около 100 тысяч умерло, большей частью политических, которых никто не считал. Оставшимся в живых, каждому шестому сократили сроки отсидки, а некоторым даже вручили орден Балтийско-Беломорского канала. И никаких почти полмиллиона жертв, как нам насочинял масон Солженицын, который состоял то ли в масонской ложе Северная Звезда, то ли в Северных Братьях, не было. Солженицын и выли с этим и другими произведениями лишь потому, что Хрущеву крайне нужны были беспринципные писатели, развенчание культа личности Сталина. В действительности было примерно такое же число жертв, как на строительстве других больших каналов. Разница только в жесточайшем принудительном труде в СССР на канале без какой-либо оплаты. А как будет происходить постановка судов на платформы, заинтересован Сталин. На крайних точках вам придется построить шлюзы. Конечно, это не замена нормальному каналу, но лет на 20-25 вам хватит. А потом построите нормальный канал, задумчиво отвечаю я. У нас есть эти 20 лет и уставился на меня, я неопределенно пожимаю плечами. Мы над этим подумаем и решим. И еще, господин Сталин, в том районе, ближе к Азовскому морю, проживает довольно компактное поселение греков, и я хочу, чтобы их не притесняли. Это уже вылез Сакис из меня, помимо моей воли». В 1925-1926 годах в местах компактного проживания греков было создано три греческих района – Мангушский, Сартанский и Великий Енисольский, а также 30 греческих национальных сельских советов. Все национальные греческие советы были созданы на территории Мариупольска и сталинского округов. Они были оформлены как национально-греческие советы, но делились на 14 греко-татарских и 16 греко-элинских, согласно тому, на каком языке общались жители этой территории. В конце 1930-х годов этнические греки в СССР стали подвергаться гонениям со стороны советской власти. Национальное развитие пантийских греков... Потомков эллинов, населявших территории вокруг Черного моря, но вынужденные бежать от турецких преследований 1914-1923 годов, в том числе и в Россию. Было насильственным образом прервано. Началась их высылка в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Сибирь и другие отдаленные регионы страны. Те же, кто избежал репрессий, старались уехать на свою историческую родину, в Грецию. В следующий раз я приду в Таганрог и поговорю со старейшинами родов. После этого они не будут участвовать ни в каких выступлениях против советской власти. А вас я попрошу пусть Потоцкий подготовит договор о сов В местном предприятии, завизированный вами, сколько и чего должны платить или сдавать греки. Я им сам помогу, с техникой, семенами и другим. Если вашим евреям помогают свои из-за границы, то почему мне нельзя помогать своим? Я сделал серьезное выражение лица и уставился на Сталина. Всем своим видом сейчас я показывал, что Сталин лучше согласится. Ну, раз выступления не будет, я думаю, это будет возможно. Раз вы привезете грекам новую технику и другое, то пусть они сдадут нам свою старую. После небольшого раздумья согласился Сталин. Так что насчет сегодняшнего положения коммунистов в Европе вы хотели сказать «Ну еще бы! Греки всегда были зажиточными, и переданная старая техника позволит сформировать не один колхоз. Сначала давайте решим с Таганрогским портом. Он слишком мелководный, и мне придется перегружаться на рейде Керчи, то есть у всех на виду. Я думаю, что скоро на меня начнется охота в Европе за то, что я с вами сотрудничаю. Ваши же издадут. Надо Таганрогский порт углубить до пяти с половиной метров, выдвигая не то чтобы требования, скорее деловое предложение. Хорошо, мы переведем землечерпалку с порта Батуми, после довольно долгого раздумья, сказал Сталин. А сам перешейк Меусский и полуострова, закрыть и сделать закрытым город и весь полуостров. Там уже есть авиационный завод. Можно сделать завод двигателестроения, новых материалов и расквартировать разных КБ. Можно и небольшой завод по переделке легкой бронетехники, заманивая ковришками Сталина. Какой то хитрый, улыбнулся Сталин, еще раз посмотрев на карту. Я подумаю. Еще одна проблема. А вот сейчас мне нужно пройти по тонкому льду и не упасть. Именно сейчас, в 1927 году, решилась судьба СССР. Сталин еще не может решиться, куда же повернуть страну из-за неполноты власти. Пока его позиция на мелкобуржуазном обществе. Но после 15-го съезда коммунистов, получив диктаторские полномочия, Сталин с помощью масонов и левых радикалов, потеряв берега, скатился к крайне левым взглядам. Хотя и сейчас у Сталина постоянно проскакивает борьба с буржуазным уклоном и маниакальное отстаивание монополии коммунистической партии на власть. Это отношение правящей власти к частной собственности. Я пока ездил по Ленинграду, наблюдал закрытие магазинов и мастерских, еще большее обнищание народа и увеличивающееся негативное отношение к Непманам в газетах и журналах. Правильно, наживаются на трудовом народе. Теперь уже спокойно, Сталин. А лишив всех любой собственности, вы превращаете все население в рабов, не согласен с ним. Нет, сейчас рабочие являются владельцами предприятий и пристально смотрят на меня. Неправда, ничего они не решают и вы это прекрасно сами знаете. А решают ваши директора, а особенно ваши комиссары. Скажите, а в случае войны с другим государством, что Ваши рабочие и крестьяне, которых вы тоже сгоняете в колхозы, будут защищать. Они же ничего не имеют, кроме своих рук. Чем вы лучше царских сатрапов, как у вас пишут в газетах? Да и рабочие при царе у вас получали больше. Спорить на политические темы со Сталиным я не собираюсь. Тут он меня явно сделает подарек, а вот напугать возможно. Сталин как-то уж очень задумчиво смотрит на меня. Не перегнул ли я палку? Надо срочно бросить какую-то кость, иначе он не удержится. Тут есть еще и другая сторона. Как будут делать дальше продукцию ваши конструктора и директора заводов без какой-либо конкуренции? Те же машины? «Как-то будут ездить, что-то вести, и ладно». А то, что это никуда не годится и постоянно ломается, тут же главное показать, что выпускают они много для народа, и заодно получить больше благ от власти, пытаясь ему объяснить пользу мелких собственников. «Это как?» – удивился Сталин, продолжая все еще хмуриться. «Ну вот, например, возьмем ваши новые танки». Да-да, не удивляйтесь, все ваши секреты по выпуску и количеству уже продали на Запад. Услышал я опять недовольный Рэк Сталина и продолжил. Вот почему я прошу закрыть Меусский полуостров от посторонних и перенести туда секретные объекты. Так вот, конструкция ваших новых будущих танков устарела лет так 10-15 назад, а вооружить их окопной 37 миллиметровой пушкой это и я покачал головой. Вам хоть кто-нибудь это объяснил? Подражание же танкам Первой мировой – это путь назад. Во всех странах уже давно никого танками не удивишь, и с ними научились бороться. Теми же противотанковыми ружьями, что я вам рисовал. Мало того, так вы еще и решили этот хлам построить в невероятных количествах за огромные деньги. Сколько там, 50 или 100 тысяч? Никто за это должен отвечать. Это я намекаю на МС-1, на постройку которых потратили 5,5 миллионов рублей и построили почти тысячу штук. Тухачевский, сквозь зубы прошипел Сталин. Отправить его этого деятеля и его друзей, или как вы там их называете, прожектерами в Туркестан. Там же у вас проблемы с басмачами. Пусть там свои фантазии реализовывает. А зная немцев, есть у меня подозрение, что все командиры, кто был у них в плену, как у немцев, так и поляков, завербованы иностранными разведками. Пока еще Сталин, еще не тот Сталин, и с ним еще можно так разговаривать. Но вот через несколько лет так уже не получится. «Да? А что предлагаешь ты?» – усмехнулся он в усы. Зная подозрительность Сталина, я уверен, что он все запомнит. И Тухачевский, Павлов, Якир, Гай, Убаревич и другие генералы, кто был в плену, теперь такой власти не получат. В крайнем случае будут служить где-нибудь на кушке. Войну я все равно остановить не смогу, но хоть другой расклад в мире будет. Вот, я немного сбитый последними словами Сталина. «До этого ты я от него не слышал. Видать, сейчас он сильно зол. Достаю из папки рисунки чертежи». Тут в основном общие схемы и примерные размеры. Все равно на сегодняшнем оборудовании повторить то, что будут делать лет через 10-15 невозможно. Да и будет это выглядеть слишком подозрительно. С прошлого года немцы стали сильно финансировать создание вот таких тягачей, не только у себя, но и в Чехословакии. Французы тоже такую технику строят. sdkfz 9 немецкий. Сондеркрафт 9 также известен как ФАМО. Немецкий полугусеничный бронированный тягач времен Второй мировой войны. Я специально взял за основу именно его, изменив только колесную базу, под привычь мне и в России. Читал, что немецкая оказалась хороша только для Европы, а не в нашей грязи. Рекомендую наладить выпуск вместо вашего танка. Сомневаюсь, что у вас что-то получится, но хоть потом для народного хозяйства пойдет. Чуть поддеваю Сталина. Еще! Требовательный Иосиф Васильевич видел у меня и другие рисунки. Начато производство опытных образцов вот таких шестиколесных бронемашин СДКФЗ 231-6РТ. Стало первой в ряду тактических бронемашин, принятых на вооружение Вермахта, и не самая удачная. Примечание автора. Задание получили известные немецкие фирмы. Вот тут действительно можно применить 20-25-миллиметровую пушку со спаренным ручным пулеметом. Только длинноствольную и автоматическую с возможностью ведения огня по самолетам. Тут я тоже чуть изменил башню. Нарисовал ее большой и низкий на весь корпус, а верхнюю часть под наклоном и с небольшой командирской полубашенкой. Что-то наподобие башни американского танка М24 Чаффи. Не забыл я туда влепить и дымовые гранаты с каждого борта. Надеюсь, что переработают свой крайне неудачный БА-27, которых тоже нашлепали больше 200 штук. Возможно, что уже сейчас получится что-то типа БА-3 или БА-10. А вот так примерно. Показываю следующий лист. Немцы в Австрии хотят переделать изобретение вашего Горохова. Легкий транспортер для полевых орудий, раненых и снаряжения. Я специально коверкаю фамилию Гроховского, который сделал в этом году в Новочеркасске мотоцикл с гусеницами. Правда, чуть не такой. Главная сама идея уже есть. Сам я показываю рисунок чуть больше и чуть шире модели Kettenkrad HK101, больше похожую на NSU Verde HK102 Grosses Kettenkraft Trat, полугусеничный мотоцикл высокой проходимости, разработанный и массово выпускавшийся в Германии. Сам я не ездил, не довелось. По словам знакомых, HK101 неустойчив на поворотах и из-за этого часто опрокидывался. Я нарисовал его по возможности ниже, более широкие гусеницы и катки, не перекрывающие друг друга, и сдвинул чуть назад топливные баки для удобства и безопасности. Ну и прицеп к нему тоже. Ну вы сами понимаете, это не стопроцентная информация. Я это возьму, Сталин имеет в виду мои рисунки-чертежи. Еще одну вещь я заметил на верфи в Германии, и это очень важно. Одних рисунков чертежей мало, для закрепления моего успеха я решил сообщить еще одну важную вещь. Немцы стали отказываться от клепанной продукции, стали повсеместно применять штампованные и литые детали и соединять их сваркой пока только на флоте. Но деньги они считать умеют, так что думаю, скоро это распространится везде, а свое старое оборудование попытаются спихнуть вам. Ммм, что-то мне об этом говорили. Ладно. Хорошо, что вы привезли нам действующие экземпляры. Задумчиво Сталин, уже чуть повеселев. Если вы внимательно отнесетесь к моим просьбам, то и я к вашим, отвечаю ему и беру стакан с остывшим чаем. Но придется оплачивать частями французские царские обязательства. Сами понимаете, тут без определенных лиц во власти Франции, которые будут меня прикрывать, я сделать ничего не смогу. Официально мы с этим не согласимся. Только частным по порядком, сразу предупредил меня Сталин. Тут уж договаривайтесь сами, отнекиваясь от крайне сомнительных переговорах и решениях. Но и танки нам очень нужны, вздыхает Сталин. Пусть пока ваши специалисты изучают это, а также то, что я вам в этот раз привез. Так сказать, пощупать. А я попробую найти и привести, Что смогу? Отвечаю. Мы молчим, думая каждый о своем. «Сейчас уже поздно. Мне надо обдумать пару дней, что вы мне сообщили. Потом встретимся. Посмотрим, что вы привезли и еще раз обсудим». Сталин встал, взял рисунки чертежи, прихватил без спроса и мою немецкую карту и пошел на выход.